Глава 15. Сон. В гостиной Крикли-Холла, в комнате с высоким потолком, расположенной рядом с большим вестибюлем, стояла потрёпанная, но удобная кушетка, и Эва устроилась на ней, чтобы немного отдохнуть. Она устала. Последняя ночь не прошла бесследно. Жуткий стук из-под келли, неприятности со светом. Слава богу, Малышке всего лишь приснился дурной сон, но грохот, доносившийся из шкафа, не был ночным кошмаром, а объяснение Гейба о воздушной пробке в трубе парового отопления никуда не годилось. Но если подумать, что ещё могло там шуметь? Почти весь остаток ночи Эва провела без сна, и её воображение рисовало дикие картины. В результате утром она встала совершенно разбитой. И лишь служба в церкви Святого Марка помогла успокоиться. В церкви и потом при ясном свете дня большая часть ночных страхов растаяла, уступая место здравому смыслу. Дождь прекратился, солнце наконец-то отыскало просвет в тучах, помогая Эве обрести равновесие, ведь и в самом деле должна была шуметь труба И в ней действительно должна была образоваться воздушная пробка, из-за которой сотрясался стеной шкаф, но сомнения не рассеивались. Что-то странное чувствовалось в крикли холле, что-то тёмное. Впору было поверить даже в привидение. Ева прилегла, склонив голову на вышитую подушку под локотник кушетки, закрыла глаза. Гейпи Лоран всё ещё искали Честера. Они вернулись лишь за машиной и продолжили поиски. «Боже!» — молила Эва. «Только бы не потерять собаку!» А Келли играла в своей комнате. Обед затруднений не вызывал, да и времени для приготовления не требовал. Достаточно сунуть в микроволновую печь пару пакетов с замороженной едой, принесенной вчера из Холлоу-Бэй. Обычно по воскресеньям они ели жаркое — Но, наверное, Гейп и девочки переживут, если один раз его не будет. Глаза Эвы закрылись, потом распахнулись снова. Гостинная с высокими окнами и длинными бежевыми занавесками самая уютная комната в доме, но в ней ощущался некий дух суровости. Окна снаружи почти целиком закрыты ветками деревьев и кустов, разросшихся на склоне, выглядели как фрески, написанные самой природой. Обои в комнате были старыми, традиционными, но их цветочный рисунок, по крайней мере, придавал гостиной некоторую живость. Пушетка стояла перед камином, в котором Гейб утром развёл огонь, чтобы хоть отчасти изгнать пропитавшую комнату сырость. Тепло из камина расходилось не слишком далеко, но всё же нагнало на Эву сон. Она моргнула, стараясь держать глаза открытыми. На круглом журнальном столе напротив кушетки стояли в рамках семейные фотографии. Их Эва распаковала в первую очередь вместе с самыми необходимыми вещами. На фотографиях состыли счастливые времена. Свадебный снимок Гейба и Эвы, бывшей уже на третьем месяце беременности, большая яркая фотография всей семьи почти двухлетней давности, когда с ними ещё был Кэм. Впереди стоял маленький снимок в серебряной рамке, широко улыбающийся Кэм. Эва заставила себя отогнать ненужные мысли, боясь выводов, к которым они могли привести. Раз тело не найдено, о смерти не следует думать. На этой фотографии волосы Кэма, упавшие на лоб, были ослепительно жёлтыми. Наверно, они потемнели бы с возрастом, приобрели более густой оттенок, как у отца. Но небесная голубизна этих глаз, так похожих на глаза Гейба, наверняка не изменилась бы, пока старость не заставила бы их выгореть и поблекнуть. Глаза у Эвы повлажнели, но веки отяжелели, а тепло, тянувшееся от горевших в камине угля и большого полена, было таким мягким. Эва бессознательно зевнула, уплыла куда-то. Она спала. И она видела сон. Поначалу он казался дурным, даже там ощущалось присутствие странного дома. Она чувствовала его холод, его тени, чувствовала его страдания, жившие в этом месте, в его памяти, в его душе. Ева содрогнулась во сне. Что-то неправильное царило здесь. Возможно, подсознание Евы твердило об этом. Пугающая тайна скрывалась в нём. Ева услышала отдалённый плач. атом тихие рыдания, звуки горя или потери. Слеза, серебристая капелька, показавшаяся в уголке её глаз, была красной в отсветах каминного огня. Что-то зловещее таилось, пряталось в этих каменных стенах, некая правда недостижимая и ужасная, некая тайна. Это слово возникло в уме Эвы, как будто написанное крупными чёткими буквами. Она шевельнулась на кушетке, повернула голову, уткнувшись лицом в подушку. Во сне её кто-то звал, но как она ни вглядывалась в темноту, не смогла разглядеть, кто это был, но голос доносился издалека, будто голос ребёнка, настойчивый, хотя и приглушённый расстоянием. И вдруг Эва увидела самоё себя. Она смотрела на собственное спящее тело, как будто разум покинул его и плавал где-то под потолком. Теперь её психическая сущность ощутилась вне дома. Она увидела вокруг себя полное зелени пространство, и там играли дети, и там были её собственные дети. Маленькая Келли дремала в двухместной коляске с откидным верхом, а её брат, почти на год старше её, играл в песочнице неподалёку, но что-то было не так. Что-то было ужасающе неправильным. Ну да, ведь её тело под ней, её собственное тело продолжало спать. Пятилетний Камерон медленно таял, как песок, бежавший сквозь его крошечные пальчики, рассыпаясь вокруг мальчика, падая на его согнутые коленки. Таял весь сразу, не по частям. Он терял очертания, как будто его поглощал белый туман, а Ева всё спала, не сознавая опасности, которой подвергался её сын. Спала, пока его облик слабел и исчезал из виду, окутывался туманом. Потом Ева начала сознавать присутствие во сне кого-то ещё, и так отчётливо, так живо, что подумала: "Во сне не проснулась ли я?" Тёмный, но чёткий силуэт какого-то человека, наклонившегося над ней. У фигуры были узкие плечи и хрупкое сложение. Человек тянулся к Эве. Его затенённое лицо нависало всего в нескольких дюймах над ней, и от фигуры шёл запах, казавшийся и странным, и в то же время знакомым, запах, смешанный с тухлым дыханием человека. Эва попыталась отвернуться. Но два огонька, светившиеся в провалах глубоко посаженных глаз, удержали её заворожённую и испуганную. Эва уже не видела себя со стороны, она снова вернулась в собственное тело и почувствовала ужасное давление, прижимавшее её к кушетке. Эва глубоко вздохнула и осознала, что дыхание тёмной фигуры просто чудовищно. От неё воняло гнилью, словно из старой помойной ямы, но сквозь смрад пробивался и некий скрытый запах, острый, пикантный, какое-то моющее средство, я почувствовала. Её исследуют, изучают. Дёрнулась пыла в сторону, но тёмная голова со светящимися глазами последовала за ней. Черты ночного посетителя, всё ещё затенённые, начали проявляться. крючкий аватый нос, выдающийся далеко вперёд, и раздвоенный подбородок, сильно выступавший на тонкой костлявой шее. Эва не могла разобрать цвета его глаз, только и видела, что две светящиеся точки, похожие на поисковые огни, с помощью которых кость заглядывал в её душу. В том, что этот человек опасен, сомнений не было. так же очевидно, как дурной запах, вырывавшийся из его тонких губ. Он поднес узловатую руку к лицу Эвы, его костлявые пальцы скрючились, провел рукой по лицу, и хотя его прикосновение было легким, Эве показалось, что на коже остались царапины, и во сне, и наяву она болезненно вскрикнула. Кусок угля в камине с треском развалился в огне, но не этот звук, Ни звук собственного крика не смогли разбудить Еву. Она продолжала спать тяжёлым сном. Её ноги содрогнулись, руки скрестились на груди, пальцы впились в плечи, а с губ срывался стон. Когда ночные ужасы становятся невыносимыми, люди обычно просыпаются, а Ева продолжала спать. Она отпрянула, уходя от холодного прикосновения. Но вдруг в тот момент, когда ужас достиг апогея, почувствовала, как костлявая рука отодвинулась, и вместо неё что-то другое коснулось её. На этот раз тёплое и успокаивающее. Маленькая мягкая ручка погладила её шею, и страх начал медленно таять. Тело её расслабилось, ведь прикосновение этой маленькой руки, детской руки, исцеляло отгоняя прочь ужас и и чувство вины эва смутно видела лишенное черт лицо под шапкой волос настолько светлых что они казались белыми неустойчивый образ быстро ускользал ночной кошмар рассеялся как туман и покинул её она произнесла имя произнесла как вопрос камерон и звук собственного голоса наконец разбудил её Ева пошевелилась, почти неохотно открывая глаза, не желая, чтобы безмятежность последнего момента исчезла. "Камерон", повторила она, и хотя ответа не последовало, удивительное чувство покоя не исчезло. Ева села и огляделась по сторонам, как будто ожидая увидеть своего сына где-нибудь здесь, в комнате, но гостиная была пуста, никого, ничего не изменилось. Вот только фотография Камерона, стоявшая на журнальном столике, почему-то упала на пол. Она лежала на боку, опираясь на подставку, и глаза Кема, казалось, смотрели прямо в глаза Эвы. Фотография почти полностью заняла внимание Эвы, но всё же не отвлекла от осознания, что кое-что новое появилось в комнате. Странный запах до сих пор витал в воздухе, и теперь Эва его узнала. Резкая вонь карболлового мыла только она и осталась от её сна.